16 4 ноября 1854 года. Галац, лагерь Дунайской армии, короче медицинской службы Гвардейского флотского экипажа Николаев Александр Юрьевич, глава первого полевого лазарета при Черноморском экспедиционном корпусе. Итак, началось. Вчера наши саперы под руководством полковника Тотлебейна приступили к наведению переправы через Дунай. Река эта, конечно, широкая, но русское за время многочисленных войн с турками форсировали ее уже не раз. Вот и сейчас через водную гладь беспрерывно снуют паромы и лодки греков. Галат населяли в основном греки, которые настроены были против турок, и их прихвостней добровольно вызвались помочь русским. Ситуация в этих краях сложилась парадоксально До начала войны местное начальство было настроено пророссийски. Но после того, как император Николай I приказал вывести наши войска из дунайских княжеств, сменившая их австрийская оккупационная администрация, свистила прежние власти и посадила на их место своих людей. Те популярностью населения не пользовались. И как только австрийцы стали очищать территорию княжества, Эти квислинги сбежали вместе со своими хозяевами. Поэтому нынешняя администрация состояла или из тех, кто снова вернулся на прежние места, или из русских офицеров, которые совмещали должности военных комендантов и глав городков и местечек. А меня, по согласованию с Юрой Черниковым, направили с двумя моими севастопольскими коллегами в галац в составе новосозданного первого полевого лазарета. На подмогу мне дали двоих моих санитаров из Севастополя, двух курсантов-второкурсников из Юриной группы, плюс трех девушек-крестовоздвиженок. Но, слава Богу, активных боевых действий пока не ведется, и работы для нас с ребятами практически нет. Есть солдатики, получившие травмы по собственной дурости при проведении инженерных работ. Были случаи, инфекционных заболеваний, но армейские врачи получили надлежащий инструктаж о соблюдении санитарных правил, и того, что творилось у наших противников в их военных лагерях, у нас не было. Лофады и только. Не хватает лишь одного. Моей Оленьки. Как там она без меня? Зная ее характер, не удивлюсь, если она сейчас пытается всеми правдами и неправдами попасть в санитарки нашего экспедиционного корпуса. Мы с ее отцом Исаулом Даваевым договорились пресекать на корню подобные попытки. Да и Юру Черникову я проинформировал, и он тоже торжественно пообещал сделать все, чтобы этого не допустить. Будь она объявится в Измаиле, именно там сейчас находится наш основной военный госпиталь». Так что бояться, наверное, нечего, и можно сидеть на горушке и наслаждаться видом того, как наши части форсируют Дунай. Зрелище это занятное, тем более, что один из саперных офицеров вкратце рассказал мне о том, что, собственно, происходит. Оказывается, понтонные парки существуют в русской армии чуть ли не с середины XVIII века. Понтоны, с помощью которых происходит переправа, разработал капитан артиллерии Андрей Немой. Ну, фамилия у него такая. Им была предложена конструкция разборного понтона с парусиновой обшивкой и деревянным каркасом. Преимущество такой конструкции по сравнению с цельнодеревянными и металлическими понтонами меньше вес и компактность, да и лошадей для перевозки парка требовалось меньше. К тому же полотняную обшивку было легче чинить, Для того, чтобы ее заштопать, требовалось всего несколько минут. По штату в понтонной роте было полсотни понтонов, что обеспечивало наведение на плавного моста максимальной длиной в четверть километра. По такому мосту можно было переправлять повозки общим весом 3,5 тонны. Но если понтон использовать как паром, то его грузоподъемность составляла уже до 8 тонн. У меня замирало сердце, когда на наплавной мост заезжали тяжелые орудия с зарядными ящиками, и деревянный настил, лежащий на понтонах, начинал волнообразно изгибаться. Но саперы работали четко, и переправа проходила без ЧП. Правда, по мосту на правый берег Дуная переправлялись в основном артиллерия и обозные фуры, а также кавалерия. Пехоту перевозили греки. На своих лодках и небольших грибных судах они сновали, словно челноки, ловко приставая к берегу и высаживая наших солдат, которые пересекали Дунай, что называется, не замочив ног. А вот откуда там чатся наши казаки. Похоже, что они возвращаются из разведки. На одной из лошадей со руками сидит пленный, судя по мундиру, английский офицер. Один из станичников с трудом держится в седле. Видимо, он ранен. Так, мое ничего не дело не носит, заканчиваться, заканчивается, и мне пора идти в палатку, в которой мы принимаем пациентов. Точно, от группы делились двое. Раненый казак и еще один, который помогал ему держаться в седле и не упасть на землю. Я вздохнул и направился к своему рабочему месту. Можно, конечно, поручить раненого одному из коллег, но пусть они посмотрят, что им следует делать, и наберутся опыта. — Так что ваш бродь, — доложил мне Гаврилыч, — меня к вам послали. Вот Савву ранили. Пуля ему в бок попала. Он жив и ша, но крови много потерял, да и сумел чуток. Прибежавшие санитары помогли раненому спешиться и, осторожно поддерживая его под руки, — Поверив палатку перевязочную. «Где его так угородило?» Спросил я у казака, который, намотав на руку по воде лошади раненого станичника, Приготовился запрыгнуть в седло. «Ваш бродь! Нас полковник из штаба послал к Браилову на разведку. Вот там и повстречали агрецкий хулан. Коню и хорошее. Мы их догнать так и не смогли. Они отстреливались на ходу. Вот туда-то саввы и зацепило» а у одного улана лошадь ногу сломала. Мы его взяли в плен. Скажите, ваш бродь, а что, Савбат-то будет жить? Мы ведь с ним из одной станицы вместе на войну уходили. сум он мой. Полагаю, что все будет хорошо, — успокоил я казака, хотя еще не видел раненого. Но, судя по тому, что ему хватило сил самому держаться в седле, ранение было не очень тяжелым. Так оно и оказалось в действительности. Пуля, касательной задела бок и распорола, словно ножом, кожу и мышцы. Продезинфицировав рану, я ее зашил. Потом велел напоить казака горячим чаем и уложить его на походную койку. Теперь главное, чтобы в рану не попала инфекция. Парень внешне был крепкий, и рана его должна была зажить быстро. Закончив все дела... Я снял халат и вышел из палатки. Движение войск через мост продолжалось. Еще день-два, и главные силы нашей армии окажутся на правом берегу Дуная. Вот тогда-то и начнется поход на юг, в сторону Босфора, чтобы, наконец, окончательно решить турецкий вопрос. Раз и навсегда...